Глава шестая Похлопывая Исидора веером по плечу, Леслия говорила, «Я очень сердита на вас, синьор Майкерс, да-да, очень сердита». «За то, что я плохо играл?» — спросил актер. «В этом виновата Пепилия". «Вовсе не за то», — возразила дама. «И придется вам за все со мной расквитаться». Исидор склонил голову, Лезвие придвинулось к нему и стала что-то говорить, но очень тихо, остальным не удавалось разобрать ни слова. Лишь по улыбкам Майкеса можно было догадаться, что дама говорила вещи весьма для него лестные. Этой беседе шепотом, казалось, не будет конца, и он и она слушали речи друг друга с таким интересом, так выразительно и страстно переглядывались, Огорчение и радость, уныние и веселье сменялись на их лицах так резко и внезапно, что даже глупец понял бы. Тут замешался плутишка Амур. Между тем, уж расскажу обо всем сразу, дипломат умильно поглядывал на Лаконзалес. Однако ей было не до него, она не могла отвечать на его авансы, ибо все внимание было приковано к нежно-беседующим Исидоро и Леспии. Она краснела и бледнела, будто терзаемая страхом. Лицо ее то загоралось гневом, то искажалось жестокой мукой. Она пыталась вмешаться в разговор, вставляя какие-то неуместные замечания, и в конце концов уже не владея собой, с сильной досадой сказала, «Когда же закончится эта исповедь? Еще немного, и мы все затянем, помилуй Господи, мя грешного». «А тебе-то что?» — сердито оборвал ее Майкис тем деспотическим тоном, каким обычно обращался к актерам своей трупы. Моя хозяйка смутилась и замолчала надолго. «Им есть о чем говорить», коварной улыбкой заметила Маранта, Вот и в прошлый раз было точно так же. Но это пройдет, сеньор Майкис. Счастье недолговечное. Спешите же пользоваться радостями жизни, пока их не отравила беспощадная скука. Тут Лесли взглянул на подругу, вернее, обе они обменялись взглядами, которые отнюдь не свидетельствовали о дружеских чувствах. Исидора и его дама — продолжали секретничать все более доверительно, страстно, нетерпеливо. Казалось, они боятся, что не успеют все высказать, торопятся, перебивают друг друга. Амаранта скучала. Маркиз тщетно пытался пламенными взорами и нежными речами тронуть сердце моей хозяйки. Пепита ничего не замечала, ее тревога все усиливалась, глаза-то загорались ревнивым огнем, что гасли в страдальческой покорности. Она и не думала поддерживать разговор, и как бы вовсе забыла о своих гостях. Наконец Маркиз решил, что наступила благоприятная минута завести речь, пусть только перед дамами, на его любимые политические темы, и прервал тягостное молчание. Вот мы с вами тут развлекаемся, а в эти самые часы назревают события, Узнав, о которых завтра мы будем удивлены, поражены и потрясены, в душе моей хозяйки, как я сказал, боролись гнев и смирение. Первая из этих чувств взяла верх, и она, чтобы на зло тем затеять разговор с дипломатом, быстро отозвалась. А что происходит? К чему вам знать? Даже не верится, что в такое время... «Вы все так спокойны», — промявлял Маркиз, умышленно оттягивая объяснение. «Ах, не надо об этом говорить, здесь не место», — с досадой сказала его племянница. «Те-те-те», — воскликнул дипломат, изображая на лице крайнее возмущение. «Почему же не место?» «Уверен, что Пеппа очень хочет узнать о последних событиях, причем узнать из моих уст от человека авторитетного, не так ли?» «Да, разумеется, я хочу, чтобы вы мне обо всем рассказали», — поспешно ответила моя хозяйка. «Я обожаю политику, и мне сейчас так, так весело. Давайте же поговорим, сеньор Маркиз». «Ах, Пепа, я вами очарован», — молвил старец, с нежностью устремив на нее свои мутные осоловевшие глаза. «Очарован настолько, что в течение всей моей дипломатической карьеры славился сдержанностью». Сейчас я не могу таиться от вас, не готов открыть вам самые важные тайны, от которых зависят судьбы народов. О, я обожаю дипломатов! С лихорадочным возбуждением сказала моя хозяйка. Прошу вас, расскажите мне все, что знаете. Хоть бы нам пришлось говорить до утра. Вы, сеньор Маркиз, такой милый, приятный, такой увлекательный собеседник. В жизни не встречала никого умнее вас. — Ничего нового он не скажет, Пеппа. — Лишь то, что уже всем известно, — поморщился Маранто. Идет слух, будто в эти часы войска Наполеона вступают в Испанию. — Идет слух, будто в эти часы войска Наполеона вступают в Испанию. Французские войска вступили на испанскую территорию 18 октября 1807 года. Примечание редакции. «Ах, как это мило!» — сказала моя хозяйка. «Говорите же, сеньор Маркиз!» «Право, Амаранта, ты испытываешь мое терпение!» — воскликнул Маркиз с необыкновенно важной миной. «Дело не в том, вступают или не вступают войска, а в том, что они идут на Португалию завладеть этим королевством и разделить его». «Разделить!» — все так же возбужденно подхватила Ла Консалес. — Отлично, я очень рада, пусть разделят. — Прелестная Пета, как можно рассуждать столь легкомысленно, — строго заявил Маркиз. — О, чувствую, мне придется многому учить вас. — Совершенно верно, — подтвердила Амаранта. — Португалию решено разделить на три части. Северную отдадут королеве Труской, от среднюю часть возьмет Францию, а из провинций Алгарвес и Алимтежо Создадут маленькое королевство, и его корону возложит на свое чело сеньор Годой. Северную отдадут королеве этрусской. По соглашению между Наполеоном и Карлом IV в 1801 году в Италии было образовано государство Этрусия, Тоскана и Парма. Переданный родственникам испанского короля, в 1807 году Наполеон решил анексировать эту Русью, а взамен обещал королеве Труссии, испанской инфантии, северную часть Португалии. Примечание редактора. Чепуха-племянница. Чистейшая чепуха, сказал маркиз. Об этом было немало толка в прошлом году но теперь никто и не вспоминает о такой комбинации. Ты вовсе не разбираешься в политике. Кстати, надеюсь, мне не стоит повторять, что все, что я скажу, надлежит хранить в полной тайне. Ах, не тревожьтесь, — успокоила его Пепита, что до меня я просто без ума от этой беседы. Так вот, в минувшем году сеньор Гадой вел через эскьерда своего тайного представителя переговоры с Наполеоном. Насколько я знаю, все было улажено. Но император внезапно передумал, и тогда Дон Мануэль, чье самолюбие было задето и надежды обмануты, решил показать Наполеону свою силу. Он опубликовал знаменитый Октябрьский манифест и направил в Англию человека с тайной миссией вести переговоры о присоединении к коалиции северных держав против Франции». опубликовал знаменитый «Октябрьский манифест». Лавируя между Наполеоном и антифранцузской коалицией, годой в октябре 1806 года опубликовал манифест, в котором говорилось, что вся нация должна подняться против врага, но не указывалось, кто именно является этим врагом – Франция или же Пруссия, Англия и Россия. Примечание редакции. Я это знаю совершенно точно. При моей проницательности, моем огромном опыте в таких щекотливых материях разве невозможно что-либо от меня скрыть? Так обстояли дела, когда Наполеон разбил прусаков под Йеной, И тут наш дом Мануэль перетрусил, как нашкодивший монастырь в кислушка. Он испугался мести императора, глубоко оскорбленного манифестом, который и у нас и во Франции восприняли как объявление войны. Он спешно послал Кискьерда в Германию просить пардону. В конце концов его простит. Но больше уже не было речи ни о разделе Португалии, ни о королевстве Алгарском. Все это, милые дамы, святая правда. Человек с таким прошлым, с такими связями, как я, не может не быть в курсе всех этих вопросов. Мало того, что я наблюдаю за нашим двором, многие иностранные дипломаты сообщают мне разные сведения. Разумеется, совершенно доверительные. Нынче, милая племянница, никто уже и не заикается о разделе Португалии. Назревают события куда более серьезные и... Впрочем, некие тайны мы не имеем права разглашать. Помолчу. «Пока страшная катастрофа не разразится. Вы одобряете мою скрытность, дорогая Пепа. Вы согласны, что скрытность — родная сестра дипломатии?» «Ах, дипломатия!» — с преувеличенной живостью воскликнула моя хозяйка. «Я обожаю дипломатию! Коварный Альбион, договоры, Бонапарт, коалиция! Какие божественные слова!» «Признаюсь, раньше они нагоняли на меня скуку» но сейчас, в этот вечер, мне безумно хочется говорить только о политике. Да, вы просто околдовали меня, сеньор Маркиз. Хвалиться не стану, сказал дипломат, облизываясь от удовольствия, но вряд ли кто способен рассуждать об этих предметах так тонко, разумно и, скажем прямо, так остроумно, как я. Когда я был в Вене в 1784 году, Меня всегда окружала толпа придворных дам, и, смею уверить, они слушали меня с восхищением. «О, я их понимаю. Я тоже готова слушать вас без конца», — подхватила моя хозяйка. «Умоляю, расскажите мне об Австрии, о Турции, о Китае, о договорах и о войнах, особенно о войне». «Не будем портить этот вечер такими скучными разговорами», — наставительно молвила Амаранта. Надеюсь, дорогой дядюшка, вы не собираетесь повторять нелепые толки о том, будто годой намерен с помощью Бонапарта выслать королевскую семью в Америку и стать королем Испании. Племянница, ради всех святых, не затрагивая эту тему, не вынуждай меня нарушить великий принцип, гласящий, что скрытность родная сестра дипломатии. Столь же нелепо думать, продолжала племянница, что Наполеон послал свои войска в Испанию с целью сделать королем принца Фердинанда. Наследник престола не станет прибегать к поддержке иностранного государя вопреки воле своих августейших родителей. «Довольно, Сударыне, довольно! Столь серьезные дела не могут быть предметом светской болтовни. Поверьте, если бы я решился вам кое-что открыть, вы перепугались бы насмерть и не смогли бы ужинать». В это время принесли из трактира ужин. Я накрыл стол. И Сидора и Лесвия по приглашению хозяйки прервали свое увлекательное объяснение и, сев за стол, приняли участие в общей беседе. «О чем тут говорят?» — полюбопытствовал Лесвия. «Ах, о политике! Ну кому это интересно? Неужели мы затем пришли сюда?» «А о чем, по-вашему, мы должны говорить?» — Мало ли о чем, о балах, о бой быков, о комедиях, о стихах, о туалетах. — Фи, какая пошлость! — поморщилась моя хозяйка. — Впрочем, вы можете шептаться, о чем хотите, а уж мы поговорим о том, что нам интересно. — Теперь я понимаю, почему Пеппа стала так рассеянно, — ехидно сказал Майкес. — Она, видите ли, решила заняться политикой и дипломатией. — Ну, ясно. Это ей больше подходит, чем театр. Пепита хотела было ответить на насмешку, но слова замерли у нее на устах, и она густо покраснела. «Мы пришли сюда развлекаться», — напомнила Левбия. «О, легкомысленная младость!» — воскликнул маркиз, осушив порядочный бокал вина. «У нее наумелишь развлечение, когда вся Европа...» Опять он со своей Европой. Только пепилья понимает всю серьезность положения. Да вы, прелестная волшебница, принадлежите, как и я, к тем немногим, кого не удивит катастрофа. Да и объясните же, наконец, что за намеки? «Ради Бога и всех святых!» — воскликнул дипломат с видом мученика. «Умоляю, не простите, Не заставляйте меня высказать тайну, которую я обязан хранить! Да, я человек осторожный, и все же мне становится страшно!» Если вы будете еще терзать меня, я могу проговориться. Одна фраза, одно слово и, Богом заклинаю, молчите. Дружеские чувства имеют надо мной неотразимую власть, и я не хочу, чтобы они вынудили меня забыть о моей чести, о славном прошлом. «Что ж, тогда мы помолчим, сеньор маркиз сказал Майкерс, зная, что самый верный способ уязвить старика — это ни о чем его не спрашивать. Наступила тишина. Маркиз, которому не удалось блеснуть красноречием, с усердием принялся за ужин и вступил в дипломатические переговоры с Каплуном, избрав своим посредником отличный цикориевый салат. Одновременно он без устали любезничал с моей хозяйкой любовь, а может быть, вино зажгла огонек в его тусклых глазах, они мутно поблескивали из-под морщинистых век густых седых бровей, всегда напряженно сдвинутых, словно маркиз читал старинные рукописные документы. Ла Кансалес теперь молчала, она была поглощена наблюдением за влюбленной парочкой, хотя не глядела на них. А Маранта, которую, видимо, волновали совсем иные мысли, Не смотрела ни на Исидора, ни на Лезвию, ни на мою хозяйку, ни на своего дядю. Она, решусь ли сказать, смотрела на меня. Но это заслуживает отдельной главы, и посему я пока ставлю точку, чтобы собраться с Сивами».